При подготовке фонограммы к фильму «Мадам Баттерфляй» я впервые работал с Гербертом фон Караяном. До этого я встречался с ним на прослушивании в Зальцбурге, куда приезжал из Вены. Караян проводил осветительные репетиции для постановки «Валькирии» в «Гроссес» Фест Шпильхаус, и я очутился на совершенно темной сцене. Какой-то таинственный голос обратился ко мне из неосвещенного зала, он произнес по-итальянски «Доброе утро, что вы споете?» «Арию с цветком из Кармен», — ответил я. Это было единственное прослушивание в моей жизни, когда я совсем не видел лиц слушателей. Все это чем-то походило на спектакль. Когда я приехал в Вену записывать «Мадам Баттерфляй», то встретил Краяна после ужина В отеле «Империал» он сказал мне, завтра в 10 утра встретимся в студии, начнем репетировать, а потом, когда все отрепетируем, наверное, около 12 будем записывать. Я пришел в студию ровно в десять и сел на свое место. Вдруг совершенно неожиданно я увидел, как рядом с Караяном зажглась красная лампочка. Он начал дирижировать, и за 55 минут мы записали первый акт. «Маэстро», — обратился я к Караяну, — «я думал, что мы будем репетировать». «Для настоящих музыкантов репетиция не обязательно», — ответил он. «Могу вас заверить, что мы составляли единое целое, сливались в каждой ноте. После обеда мы записали третий акт, на чем запись, собственно, и закончилась. Таким образом, моя первая совместная работа с Караяном промелькнула так быстро, будто ее вообще не было». Никогда до этого я не работал с таким крупным дирижером, как Караян, без предварительных фортепианных репетиций. Да и не только без репетиций, он не сказал ни одного слова о партии. Я благодарен ему за столь высокую оценку моих способностей. Затем меня пригласили участвовать в новой постановке Дон Карлоса в Зальцбурге летом 1975 года, где дирижером и постановщиком был Караян. Я многому мог научиться, работая под руководством Караяна. Последние годы он занимался всеми аспектами зальцбургских постановок. Он настаивал на том, чтобы все репетиции, начиная с самой первой, проходили не в репетиционном зале, а на сцене, причем в костюмах. Это очень полезно для актера. Репетиции на сцене позволяют нам, исполнителям, с самого начала думать о развитии характера. А к костюмам мы привыкаем постепенно, и когда появляемся перед публикой, чувствуем себя в них совершенно естественно. Очень часто, даже в тщательно отрепетированных постановках, костюмы появляются лишь на двух последних репетициях. В результате мы ощущаем себя в них крайне скованно. Когда, скажем, я должен изображать бандита, который 10 лет жил в лесу и питался ягодами и корешками, можете себе представить, как естественно я себя чувствую в отутюженном костюме из модного магазина. Если когда-нибудь у меня появится возможность осуществить свою мечту и организовать театр, может быть даже со школой при нем, я тоже буду стремиться к тому, чтобы певцы репетировали в костюмах. Но вот одна особенность работы Караяна не слишком мне по душе. Я имею в виду его привычку репетировать, используя предварительно записанную пленку этого же произведения. И певцы должны слушать эту пленку вместо того, чтобы петь самим в полголоса или в полный голос под аккомпанемент фортепиано. Караян считает, что голос должен отдыхать во время сценических репетиций. Но мне кажется, такой метод работы вырабатывает у певцов плохие привычки, поскольку мы все время слышим одно и то же, тот же ритм, ту же фразировку, то же дыхание. Появляется ложное ощущение уверенности в себе. А ведь двух одинаковых спектаклей просто не бывает». Какой метод работы не дает нам возможности пропевать еще и еще раз коварные места, которые требуют особенно тщательной отработки. В результате, во время самого важного репетиционного периода, наша концепция роли не меняется, не детализируется. А на репетициях, скажем, Дон Карлоса я вообще слушал не собственную запись, а запись предыдущего спектакля, где пел другой тенор. Хотя даже если используется твоя собственная запись, не очень-то приятно слушать себя бесконечно, осознавая, что кое-что тебе удалось спеть хорошо, а кое-что и не получилось. С Корояном мы работаем за фортепиано очень мало, но зато весьма интересно. Сам он не играет, нам обычно компонирует кто-то из ассистентов. Караян бывает очень доволен, когда певцы идеально следуют всем пометам, которые есть в партитуре. Конечно, он понимает, что с оркестром у нас будет иной подход к динамике, но ему хочется с самого начала добиться идеального звучания. Караян знал о моем увлечении дирижированием. Во время одной из репетиций, когда я, обращаясь к партнерше, спел фразу «Я отзвук слышу в них былого увлечения», широко раскинув в сторону руки, он остановил меня. «Пласида, руки нужны только для дирижирования». Его постановочные идеи, в принципе, были очень интересными. Иногда, может быть, он слегка перенасыщал действие игрой или, наоборот, делал его излишне статичным, но работа с ним всегда представляла огромный интерес. Примеры нашей постановки стала моим дебютом в Зальцбурге. Это произошло 11 августа. В спектакле участвовали Френни, Людвиг, Капучили и Геуров. Все пять представлений прошли с огромным успехом. В это же время я участвовал в исполнении Вердиевского реквиема с Венским филармоническим оркестром под руководством Караяна. Исполнение получилось истинно одухотворенным. Караян пригласил меня петь в Дон Карлосе и на следующий год, но я уже подписал контракт. Летом 1976 года должен был состояться мой дебют в Японии». Я мог спеть четыре или шесть спектаклей в Зальцбурге, расписание японских выступлений позволяло мне это. Я объяснил ситуацию Караяну, но он настаивал, либо все шесть спектаклей, либо ни одного. Я всегда старался исполнять свои обещания и отказывался от спектаклей только тогда, когда физически не мог петь. Меня очень огорчила сложившаяся ситуация, но ведь пел же я раньше без Караяна. Я понял, что должен сделать выбор, и все его последствия лягут на мои же плечи. В 1976 году в Дон Карлосе пел Хосе Карерос. Он принял участие и в записи этой оперы. Карерос выступал и в спектаклях 1977 года, но он не мог петь первый спектакль в этом сезоне. «Караян пригласил меня». И я спел в одном спектакле. Некоторые певцы говорят, если меня пригласит Караян, я готов исполнить все, что угодно. Я понимаю их, и они вправе поступать так, как им велит сердце. Но я всегда стремился следовать естественному ходу событий, в результате чего отнюдь не каждый раз мог принять диктуемые Караяном сроки. Не отрицаю, мне очень жаль, что я потерял некоторые возможности работы с Караяном, но для меня есть вещи более важные. «Я не могу не выполнять своих обязательств. Я восхищаюсь тем, как Караян организовал свою жизнь. Он разбил рабочее время так, что целиком концентрируется на той деятельности, которой занят в данный момент, будь то Зальцбургский фестиваль или записи, или работа с западно-берлинским филармоническим оркестром. В последние годы Краян почти все время посвятил о работе с оркестрами западно Берлинской и Венской филармоний. И музыканты этих коллективов так сроднились с ним, так хорошо изучили его методы работы, каждый его жест, что Краян на спектакле или концерте может закрыть глаза и дирижировать всем потоком музыки, не теряя уверенности, что оркестранты в совершенстве понимают его. Я целиком и полностью согласен с Караяном, когда он утверждает, что после девяти часов вечера музыкой заниматься нельзя. Я совершенно иначе пою в Зальцбурге, где спектакль начинается в шесть вечера, или в Вене, где мы начинаем в семь, по сравнению с теми городами, где представление начинается в восемь или в девять, не говоря уже о Барселоне, где привыкли начинать спектакль в десять или даже в половине одиннадцатого. Пусть в день выступления я ничего не делаю, отдыхаю и думаю только о своем голосе, к вечеру я уже устаю и от этого отдыха. В Зальцбурге я поздно встаю, неплотно завтракаю, распиваюсь, немного работаю, потом обедаю, час отдыхаю, иду в театр, гримируюсь и одеваюсь, а затем все свои силы отдаю спектаклю. Публика таких спектаклей тоже более восприимчива. А когда спектакль начинается между десятью и одиннадцатью вечера, слушателям приходится затрачивать колоссальные усилия, чтобы внимательно слушать музыку после активного двенадцати или 15 часового дня. К тому же им некогда поужинать, либо они наскоро едят после работы, либо уже после спектакля в час или два ночи. Зрители бывают гораздо более бодрыми на спектакле, который начинается в 6. Они могут спокойно поужинать в 9 или 10 часов. Собственно, начинать спектакль раньше гораздо удобнее для всех, и Краян абсолютно прав в этом отношении, как и во многих других.